Часть четвертая. Дорога дворян. Глава первая. Возвращение к жизни. Я с трудом поднимаю веки. Комната так ослепительно бела, что на глазах у меня выступают слезы. Я хочу пошевелиться, но голова моя кажется н а л и т о свинцом. Такая она тяжелая. А вот моя рука, лежащая поверх одеяла. Какая она? тонкая, белая и нежная. Сколько времени понадобилось для того, чтобы с моих ладоней и пальцев сошли грубые мозоли? Треугольная тень быстро пробегает по потолку. Это кто-то прошел мимо окна. Я пытаюсь крикнуть и сам не узнаю своего голоса. Приоткрывается дверь и в щелку заглядывает испуганное лицо Хуана Росы. «Роса!» — Что это со мной? — спрашиваю я, и мне самому смешно, каким тоненьким голоском я говорю. Я начинаю смеяться и смеюсь до тех пор, пока меня не одолевает приступ кашля. Хуанроса продолжает испуганно смотреть на меня. — Подойди сюда, Хуаното, — говорю я. — Чего ты боишься? Вдруг страшная догадка приходит мне в голову. и я осматриваю свои руки, ноги и грудь. Нет, на коже нет никакой сыпи и пятен. «Иисус, Мария, Иосиф, Иоаким и Анна!» — восклицает Росса, не переводя дыхание. «Франческо, ты узнал меня? Ты не будешь больше бросаться на людей и грызть веревки, которыми тебя связывали?» Мне хочется поднять руку и показать ему, какая она белая и нежная, точно у знатной синьориты, но я не в силах пошевелиться. — Зачем меня связывать? — говорю я, и на меня опять нападает беспричинный смех. — Посмотри, я и без веревок лежу, как связанный. — Значит, хвала Господу, ты уже выздоравливаешь, — говорит Росса с облегчением. и отваживается подойти ко мне на несколько шагов. А вот еще пять дней назад ты стонал в бреду и кидался на других больных. Доктор Чанко велел тебя связать, как безумного, и запереть в кладовую. Но посмотри, что это за кладовая. Пока в ней хранят припасы, но вообще это будет дом адмирала. Я сам для тебя побелил эту комнату, так как раньше из расселен камня, выползали сколопендры и с о р о к о н о ж к и В изнеможении я закрываю глаза Что с тобой? спрашивает Хуан Роса Хуаното, жалобно говорю я. Какие страшные сны я видел? Глупости, отвечает он. Ты был в бреду. Да. Конечно. Все эти ужасы Разрушенный форт, мои скитания под палящим солнцем. Все я видел в бреду. Мне снилось, что наш красивый н а в и д а т разрушен. Ты слышишь, Хуаното? Жалобно говорю я. Тебе нельзя еще так много говорить, отвечает Росса. Давай я лучше подсажу тебя, и ты увидишь небо и море. В открытое окно доносится тихая грустная песня. Я закрываю глаза и слушаю. «Это поют индейцы», — говорит р о с а «Он взбивает солому и усаживает меня. Он обращается со мной, как с ребенком, и я покорно подчиняюсь ему, но мне в окно не видно моря. Перед моими глазами тянутся бесконечные квадраты возделанных полей, и кое-где на них темнеет ф и г у р у человека». «Ну, а теперь усни». — говорит р о с а и постарайся поскорее выздороветь. Я снова учусь ходить, как в детстве. Хуан р о с а поддерживает меня, и я ступаю с трудом, выбрасывая ноги, как цапля. Вот точно так же ходит и сеньор да компанила, секретарь адмирала, — говорит р о с а о Он встал два дня назад, а заболел он позже твоего. Я обращаю внимание на перевязанную руку Росы. — Это же ты мне ее вывихнул, Ческо, — говорит он, смеясь. — Недаром вчера я подходил к тебе с такой опаской. Но ничего, это на четыре дня освободило меня от работы. А ты думаешь, иначе мне позволили бы сидеть здесь и ничего не делать? Мы выходим на террасу. Будущий дом адмирала еще не закончен, но он уже и сейчас имеет очень красивый вид. Из камня, как и дом адмирала, отстроены церковь и городской склад. Остальные строения будут деревянные. Каменщики проработали всю ночь на 6 января, но зато на крещение в церкви была отслужена первая торжественная обедня. Это все объясняет м е Хуанроса, пока я при его поддержке обхожу дом. — Адмирал сейчас сам болен, — говорит Хуаното, — но он распорядился, чтобы его отсюда перенесли в п о м е щ е н и и склада. — Вот видишь это длинное здание? Там сейчас устроили лазарет. — Так много сейчас больных в Навидаде? — спрашиваю я. — Наша колония называется Изабелла, — отвечает Хуанроса после нескольких минут раздумия. — Ты все равно это узнаешь рано или поздно. Форт Рождества погиб, и погибли все его жители, кроме Арничо, — добавляет он поспешно. Он с тревогой следит за выражением моего лица, но я выслушиваю его спокойно. Значит, это был не сон. Значит, это я наяву бродил по обгорелым развалинам. Но Арничо жив. Я вдруг вспоминаю залив покоя, пустую хижину и свое отчаяние, Ну, хвала богу, Арничо жив. Роса. Спрашиваю я: "Почему ты думаешь, что Арничо не погиб вместе со всеми?" Ты знаешь, с чего началась моя болезнь? Я уже собрался было уезжать и п о д о ш е л к лодке, когда явственно услышал над головой голоса. Они называли меня по имени, они тоже твердили, что Арничо жив. Роса поворачивается ко мне. Я вижу в его глазах ужас. — Молчи! — шепчет он. — Адмирал запретил об этом говорить. Все, побывавшие в заливе покоя, слышали эти голоса, и теперь матросы скорее согласятся таскать камни с гор, чем отправиться в ту сторону. Это — голоса мертвых. Мы у форта нашли одиннадцать трупов и похоронили их по христианскому обряду. А души... Погибших в горах Сибау до сих пор скитаются по острову. Ты слышал их голоса? Я стараюсь побороть охвативший меня ужас. — Но ты мне так и не докончил об Арничо, — говорю я дрожащим голосом. р о с а рассказывает, что среди развалин был найден железный ящик с бумагами Дона Диего да Арраны, а среди них список всех самовольно покинувших форт. Имени Арничо... не было среди них. Среди тех о д и н похороненных под Лефорта тоже его не было. Хотя они и пролежали свыше трех месяцев на открытом воздухе, каждого можно было узнать, если не по бороде, так по одежде и украшениям. — И знаешь, кто был первым в списке бунтовщиков, ушедших в Сибао? — говорит р о с а Конечно. Наш старый приятель Хуан я н и с «Упокой, Господи, его грешную душу!» «Наверное, его преступления не дают ему покоя, и он кричит громче всех!» «Роса!» — говорю я, щелкая зубами от ужаса. «Роса! Как же я теперь останусь один в этом пустом доме?» э, «Вот тут будут наши огороды», — говорит Роса, «а вот это все пространство будет возделано...» под поля. Бедный малый, он сам рад покончить разговором о мертвецах. Я тоже боюсь к нему возвращаться. — Если бы не лихорадка, — продолжает он, — здесь был бы настоящий земной рай. Наши садовые семена дали всходы через пять дней после посева, а овощи за восемь дней достигают Большего роста, чем в Испании, за двадцать. Если бы не монахи и не господа, да вот не эта лихорадка, как хорошо здесь жилось бы бедному люду. Но от нас опять угнали в гору целую кучу народа. Ты знаешь сеньора Алонсо де а х е д у Такой маленький, черный. В его р а с п о р я ж е н и и адмирал дал двадцать человек, да рыцарю г о р в а л а н у еще десять. и все они отправились искать золото. Как будто бы не золото, это земля, которая творит прямо-таки чудеса. «Это мы и так думаем, — отвечаю я, — потому что мы сами мужики и привыкли копаться в земле. А разве богатые знатные сеньоры приехали сюда ради этого?» Группа индейцев спускается с холма, и направляется по дороге мимо дома адмирала. Четверо белых на лошадях сопровождают их. Это похоже на конвои. Так в Испании и Италии водят по дорогам осужденных. Индейцы идут с унылыми лицами, беспомощно опустив руки, но они не связаны. — Что сделали эти люди? — спрашиваю я. — Это? — Сменяются рабочие. — Сейчас надсмотрщики приведут другую партию. — н у что ты смотришь на них с таким участием? — говорит вдруг Росса с раздражением. — Ты бы видел наших переселенцев из Кастилии и л и б и с к а и Я уговорил своего дядьку отправиться за океан, а теперь б е д н я г о рвет на себе волосы. С мужиками тоже обращаются, как со скотом или с индейцами. — Как со скотом? Или с индейцами, — повторяю я с горечью. Я вспоминаю чистенькие деревушки, гамаки и своих веселых краснокожих друзей. В первый раз за все это время я радуюсь тому, что Аотак остался при принце Хуане. Но что это? Надсмотрщик подает знак хлыстом, и индейцы затягивают песню. Она такая унылая и тягучая, что способна вымотать душу. Индейцы подходят ближе, и я отчетливо слышу каждое слово. Меня удивляет, как это надсмотрщики разрешают ее петь, особенно у дома адмирала. Эти люди на лошадях, очевидно, не понимают ни слова по-индейски, иначе бедным созданием не поздоровилось бы. Индейцы поют «Толстый монах поставил на берегу крест». «Беги, индеец!» Он сказал, «Молись моему Богу». Потом он потрогал золотую палочку у меня в ухе и взял ее себе. «Беги, индеец!» Он вошел в мою хижину и отнял у меня жену. Он взял моих детей. «Они большие и сильные», — сказал монах, — «они будут на меня работать». «Дай мне много золота», — сказал монах, — «и ты останешься в живых. Беги, индеец!» Останавливаясь каждую минуту, чтобы передохнуть, я выхожу из дома адмирала. Я уже могу обходиться без помощи росы, и бедный малый отправился работать на дамбу. Первое мое дело — навестить больных. Длинное здание склада обращено в лазарет. Деревянными перегородками отделили комнату, где лежат благородные господа, а адмирал помещается в особой коморке с окном на море. Я прохожу длинную комнату. На полу настлана солома, и на ней в повалку мечутся больные. Я прохожу по рядам, стараясь узнать знакомые лица. Болезнь сделала их всех схожими. Вот лежит Эстабан Рилья, которому 18 лет, а рядом Хосе Диас, шестидесятилетний старик. Оба они, желтые и худые, с провалившимися глазами. И если бы не седая щетина, покрывающая щеки Диаса, я не решился бы сказать, кто из них старше. То и дело поднимается слабая рука и посылает мне приветствие. Это матросы-смаргеланты. Я обхожу ряды и здороваюсь со своими товарищами. Из людей, что ходили с адмиралом в наше первое плавание, во второй раз из Кадиса отправилось всего шесть человек. Из них простых матросов только трое — Хуанроса, Хуакин, Каска и я. Хвала святой деве! Каски не видно в рядах этих истощенных лиц. Значит, его пощадила эта проклятая лихорадка. Вернувшись в Испанию, он женился и снова ушел в плавание, чтобы заработать побольше денег. В помещении душно, воздух пропитан испарениями тел и нечистым дыханием несчастных. На 160 больных всего четверо здоровых. Они сбились с ног и не могут поддерживать должную чистоту. в бараке для господ, значительно светлее и чище. Для них устроено нечто вроде деревянных нар. Я ищу глазами сеньора Марио, но офицер Тардалио сообщает, что секретарь сегодня в первый раз вышел на воздух. Я останавливаюсь у двери комнатки, где помещается адмирал, из нее выходит доктор Чанка. — Входи, Рупи, — говорит он ласково, Господин твой уже неоднократно справлялся о тебе.